Идеальное убийство. После тщательного исследования и написания этой книги стало ясно, что мир судебной медицины раскололся на когда дело дошло до одного очень эмоционального вопроса, связанного с опытом криминалистов. Возможно ли совершить идеальное убийство? Выйти сухим из воды? Правоохранительные органы заставили бы нас поверить, что убить всего мира гораздо меньше шансов избежать наказания за содеянное, чем 30 лет назад. Но так ли это на самом деле? Дело в том, что пока вы слушали эту книгу, кто-то где-то совершил идеальное преступление, за которое его никогда не арестуют. Возможно, мы даже не узнаем, что человек умер не сам. Могут установить Что он погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, утонул в море или любым из десятков других способов, которые легко скрывают истинную причину. Вы можете спросить. И все же, достижения в области криминалистики и методов расследования в последние годы привели к тому, что убийцам стало труднее избежать наказания. Не так ли? Мы ученые, а не детективы убойного отдела объяснил один лондонский судмедэксперт. И предотвращать преступления это не наша работа. Все, что мы можем сделать, это представить доказательства и надеяться, что наши усилия приведут к торжеству справедливости. Я не сомневаюсь, что убийства будут по-прежнему совершаться достаточно часто, потому что большинство из них происходят на бытовой почве. Убийцы такого типа не особо беспокоятся о криминалистике. Это люди, которые совершают преступления импульсивно, даже не задумываясь о последствиях. Бывший сотрудник лондонского отдела по расследованию убийств объяснил: "Мы никогда не будем жить в мире, свободном от преступности. Большинство убийц попадаются только потому, что признаются в своих преступлениях кому-то другому. И на мой взгляд, Большинство из них хотят быть пойманными. Вернемся к вопросу о якобы идеальном сценарии убийства. Большинство учёных криминалистов, с которыми я беседовал для написания этой книги, отказались строить предположения или давать какие-либо советы, потому что это противоречит их этике. Но один эксперт сказал вот что: Даже сегодня не так уж трудно избежать наказания за убийство. Очевидно, нужно очистить каждый сантиметр места преступления, прежде чем уйти, а также помнить о множестве других вещей. Но самый важный аспект из всех избавиться от тела таким образом, чтобы его никогда не нашли. А это намного легче сказать, чем сделать. Такие решения, как просто выбросить его в реку или закопать, очевидно, не очень эффективны в долгосрочной перспективе. Одно из самых сложных дел, которое мне когда-либо приходилось расследовать, касалось банды профессиональных преступников, которые нанимали специалиста по избавлению от тел после каждого убийства. Он использовал кислоту для растворения расчлененного тела, а полученную жидкость добавлял в обычное удобрение, которое законно продавалось в садоводческих центрах. Самым блестящим аспектом всего этого оказалось то, как останки буквально растворялись в общем потоке удобрений. Было невозможно отследить, откуда взялось тело, и даже если бы мы нашли несколько таких мешков, то обнаружить в них ДНК оказалось бы практически невозможно потому что она была эффективно разбавлена удобрением. Позже он добавил. Единственная причина, по которой я все это знаю, заключается в том, что один из членов банды решил донести на своих сообщников и заявил обо всем этом в суде. Но ни один из этих фактов так и не доказали, потому что мы не смогли найти никаких следов ДНК в удобрении. Некоторые другие ученые криминалисты Признались мне, что используют сложный вопрос об идеальном убийстве в ходе их собственных расследований. Иногда нужно попытаться проникнуть в голову человека, чтобы узнать больше о преступлении, которое он совершил. Это величайший интеллектуальный вызов, если вы работаете в области криминалистики, сказал судмедэксперт из США. Я часто пытаюсь проследить мыслительный процесс убийцы по тому или иному делу. Если бы он верил, что совершает идеальное убийство, то мысленно поставил бы галочки в определенных графах. Я пытаюсь разобраться в том, что это за галочки. Это дает мне более четкое представление о том, что делал убийца на определенных этапах своего преступления.